И, по-видимому, издалека он весь с головы до ног покрыт пылью, да и лошадь еле держится на ногах. — А откуда он? — спросил король. — Не знаю, не разгляжу герба. И действительно, уже стемнело, и вечерние сумерки окутали замок. Маринье отошел от окна и снова сел перед камином. Почти тотчас же по коридору раздались чьи-то торопливые шаги и в комнату вошел Бувиль, первый королевский камергер. Государь, из Карпантрасса прибыл гонец и просит вас принять его, пусть войдет. Вошедшему было лет двадцать пять. Он был высок ростом и широкоплеч. Его желто-черный плащ густо облепила пыль. На груди блестел вышитый крест, Знак того, что посланный принадлежит к числу папских гонцов. В левой руке он держал шапку, тоже побелевшую от пыли и забрызганную грязью, и резной жезл, который указывал на его должность. Гонец сделал несколько шагов в направлении короля и, преклонив перед ним правое колено, отцепил от пояса ящичек черного дерева с серебряными инкрустациями, где лежало послание». — Государь, — сказал он, — папа Климент скончался. Король и Нагоре оба одинаковым движением невольно попятились, и лица их покрыла бледность. Молчание, воцарившееся вслед за этим сообщением, было поистине ужасным. Филипп открыл ящичек, достал оттуда пергаментный свиток, быстро сломал печать, и поднес послание к глазам. Читал он медленно и внимательно, как бы желая удостовериться в том, насколько верна сообщенная ему гонцом новость. «Папа, которого мы сами возвели на престол, сейчас уже находится в царствии Божием», — в полголоса произнес он, протягивая свиток Мариньи. «А когда он приставился?» — спросил Нагоре. «Шесть дней назад». «В ночь с девятнадцатого на двадцатое», — ответил гонец. «Сорок дней», — прошептал король. Ему незачем было продолжать, ибо трое его приближенных произвели в уме те же подсчеты. Сорок дней, не больше и не меньше. Ровно сорок дней прошло с того дня, когда на еврейском острове среди языков пламени Раздался вопль великого магистра ордена тамплиеров. «Папа Клемент! Рыцарь Нагоре! Король Филипп! Не пройдет и года, как я призову вас на суд божий!» И вот не прошло еще шести недель, а проклятие уже обрушилось на голову первого из троих. «Скажи!» — обратился король к гонцу, знаком приказывая ему подняться с колен. При каких обстоятельствах скончался наш святой отец, и что он делал в Карпантрассе? Государь, он держал путь в Когор, и в Карпантрассе задержался против своей воли. Уже некоторое время он страдал от лихорадки и томился в тоске. Он говорил, что желает умереть в родных местах, там, где увидел свет Божий. Лекари усердно его пользовали — даже заставляли его глотать растертые в порошок изумруды, каковые, как говорят, являются лучшим лекарством против подобного недуга. Но ничто не помогло. Он умер от удушья. Вокруг его смертного одра собрались кардиналы. Больше я ничего не знаю. И он замолк. — Хорошо, ступай, — сказал король. Гонец вышел. Залу окутала гробовая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием четырех мужчин, застывших там, где их застигла неожиданная новость, да ровным дыханием борзой, которая сладко спала, пригревшись у камина. Король и Нагаре переглянулись. Кто следующий, — думали они. Глаза Филиппа Красивого стали еще больше, еще пристальнее стал их взор. Его лицо покрылось неестественной бледностью, и, казалось, складки пышного королевского одеяния скрывают застывшее холодное тело, от которого уже отлетел дух.